Глава двадцать четвертая Меркаде и Фруасси заглянули в супницу, которую принесли Адамбергу и Вееренку, и заказали курицу в горшочке а Генрих IV. После того, как Вееренку стало ясно, что банда жертв 20 лет вела войну с бандой пауков-отшельников, тучи рассеялись. Все встало, наконец, на свои места. Хронологические вопросы, психологические составляющие и технические загадки выстроились в нормальном порядке. Исчезло и неприятное ощущение, вызванное этим названием. Паук-отшельник. Оставалось только дождаться, когда вернутся из командировки Ританкур его азне Срок уже близился. На сей раз комиссар сам с удовольствием разлил по стаканам Мадиран. Вейренг опять сел на другое место, теперь уже спиной к стойке. Сегодня он решил не ходить за кофе и сахаром. Меркаде попробовал горбюр, без сожаления оставил его в тарелке и завязался долгий сумбурный разговор о расследовании, ядах, пауках, Мехико, отсутствии у кота интереса к дроздам, жуках-вонючках из приюта Милосердия, уже семерых убитых, банде жертв. «Все правильно, в приюте эти дети настрадались», — рассуждал Меркаде. «Но, повзрослев, они тоже не стали поймальчиками». «Кто много страдал, заставит страдать других», — отвечал вейренг «Да я уж понял, в итоге они стали убийцами, причем очень расчетливыми. Никогда еще не встречал такого неиссякаемого упорства. С возрастом могли бы поостыть, но нет». Подошла Эстель. Положила даже не ладонь, а один палец на плечо Вееренка и поинтересовалась, не пора ли уже нести том. «Конечно, самое время», — сказал он. «Который час?» — спросила Домберг. «Половина двенадцатого», — ответил Вееренк. «Ты уже всех замучил этим вопросом?» «Значит, Ританкур уже три часа как на месте, а Вуазне с ребятами два часа». «Передохни немного, Жан-Батист», — тихонько попросил Вейренко. да Мобильник Адамберга зазвонил в тот момент, когда Меркаде резал сыр. «Это Ритан проговорил он, торопливо схватив трубку. «Комиссар, надеюсь, вы еще не спите. Извините, я знаю, уже поздно, простите, пожалуйста. Это мадам Руа-Ерамье, Ирен руае В общем, Ирен». «Я не сплю, Ирен. У вас проблемы? Вам опять кидают камни в окна?» «О нет, комиссар, все куда серьезнее». «Я вас слушаю». Адамберг нажал на кнопку громкой связи, и все отложили приборы. «Еще один комиссар!» «В сети все как с цепи сорвались!» «Ой, простите, я, кажется, вас запутала. Я имею в виду не сеть, которую плетет паук, а интернет!» «Еще один?» «Кто?» — спросил Адамберг. Он чуть было не начал подгонять ее, но понял, что чем больше ее торопишь, тем больше она сбивается с темы. Она сама задавала темп, сама делала отступление. «Как кто, комиссар?» «Укушенный?» «Где?» «Вот это и удивительно. Не у нас, а в Приморской Шаранте. А там пауки-отшельники вообще не водятся. Черные вдовы, надо сказать, иногда со своего средиземноморского побережья перебираются севернее, на берег Атлантики. Зачем они это делают, загадка!» В прошлом году, представьте себе, один такой паук укусил кого-то в департаменте УАЗа. Наверное, у некоторых пауков ни с того ни с сего появляется страсть к приключениям или что-то вроде того. Пойду-ка я посмотрю, а вдруг в других местах трава зеленее? Это я так, для примера. Понятно. Расскажите подробности. Это появилось на форумах... Сколько там? Десять минут назад. Я вам сразу же позвонила. Его увезли в больницу в Рашфоре. И это укус паукан? Точно? Ну да, потому что старик, это опять мужчина в годах, комиссар, сразу распознал характерное вздутие, и у него тут же появился пузырь, а потом все покраснело. Так вот, сейчас он уже в больнице. Но каким образом все это так быстро оказалось на форумах? Наверное, кто-то из больницы написал. Санитар, медсестра. Как теперь узнать? При том, что тут такое сейчас творится. Вы не знаете, как зовут больного. Комиссар, существует же врачебная тайна, как вы считаете. Пишут только, что его укусили в самом конце ужина в Сен-Паршере. Ну да, кажется так. Он почувствовал укол. Он был в помещении или на улице. Об этом ничего не говорится. Меня беспокоит только одно. Это нормальный укушенный или особенный, как те, о ком вы говорили. — Я понял, Ирен. Я вам скажу. — Погодите, комиссар. Не звоните мне на мобильник. Я его дома на стуле забыла. — А вы где? Э, — а Сама я сейчас в бурже. — В бурже? — Знаете, когда появляется возможность, я нахожу точку на карте Франции и еду туда, понимаете, чтобы принять болеутоляющую позу. — Простите, что? — Болеутоляющую позу. Руки на руле, ноги на педалях. Я почти не чувствую своего артроза. Вот бы мне жить за рулем. Дайте мне номер вашей гостиницы. Это не гостиница, а съемная комната. Чистенькая, надо сказать. Я звоню с мобильника хозяина. Он сама любезность, одно удовольствие. Но нельзя все-таки этим злоупотреблять. Адамберг опустил мобильник и напряженно посмотрел на коллег. Мужчина из Сен-Паршера. Кажется, один из наших жуков вонючек живет там. Оливье Висак, восьмидесяти двух лет, подтвердила Фруасси. «Я еду туда», — поднимаясь, произнес комиссар. «Нашему клиенту осталось жить не больше двух дней. Я хочу, чтобы он сообщил мне точное время ранения и сказал, кто его нанес». «Я с тобой», — спокойно проговорил Вейренг, не двигаясь с места. «Мы будем в Рашфоре через пять часов. Только зачем нам топтаться перед закрытыми дверями больницы в 4.30 утра, скажи на милость?» Адамберг кивнул и позвонил Ританкур, не отключая громкую связь. «Я вас не разбудил, лейтенант? Разве я когда-нибудь спала во время наблюдения? Только что у нас появилась новая жертва. Оливье Виссак в Сен-Паршере рядом с Рашфором. Укушен сегодня вечером, примерное время, начиная с восьми часов, и самое позднее до без четверти одиннадцать» кто-нибудь из ваших подопечных в эти часы отсутствовал? Ответ отрицательный. Ришар Жерас с женой в половине восьмого зашли в маленький ресторан в центре города и вышли оттуда в 9.05. Что касается Керно, то он видел Ренеке Соля и его жену у телевизора, сидели безвылазно. Между собой полицейские звали Кернаркяна, коротко, Керно. Минус один слог и стопроцентный армянин превратился в настоящего бретонца. Тогда уезжайте из-за леса. Ваша командировка закончена. Наверняка выходил из дома кто-то из парней, живущих в оклюзе Я вам перезвоню. Адамберг тут же набрал Вуазне. Нет, комиссар, сказал Вуазне. Малыш Луи сидит на улице на каменной скамейке у входа в дом. Здесь сейчас еще тепло, и что существенно облегчает мне задачу, режется в картишке со своим другом Марселем. Вуазне, это точно они? спросил Адамберг, повышая голос. «Вы в этом уверены?» «Уверен комиссар. Луи Аржалай и Марсель Карбьер. К сожалению, узнать их нетрудно. У малыша Луи протез на левой ноге, у Марселя нет щеки. Он прикрывает ее толстой тканью телесного цвета. А у Ламара что там у него с жано в куртизоне?» «Ноль. Жанна Эсканда нет дома. По словам соседей, он уехал на море. В Половас. На машине? Да». Он часто туда ездит, как только устанавливается хорошая погода. А что его мобильник? Ничего, сигнала нет. Отлично, перемещайтесь в половаз. Обшарьте все отели, кемпинги, расспросите жителей. Старик без ступни не остался бы незамеченным, тем более, если он часто там бывает. Лейтенант, найдите его. А лучше не найдите. «У меня есть описание его машины», — сообщила Фруасси, заглянув в свой телефон, на который сбрасывала почти всю текущую информацию. «Верса 630, голубого цвета». И она продиктовала характеристики и номер, указанные в техпаспорте. «Вы записали в «Мы выезжаем, комиссар». Он перезвонил Ританкур. «Лейтенант, на месте нет только одного. Жанна Эсканда, якобы уехавшего купаться в Палавас». Мобильник у него выключен. Вуазны его ищет, а вы с вашими людьми поезжайте в Сен-Паршер, где был укушен висак. Жаной Эсканду как-никак 77 лет. Если он отмахал столько километров от Ваклюза до Сен-Паршера, а это минимум 7 часов в пути, он не в состоянии сразу же отправиться обратно на юг, тем более ночью. Осмотрите все маленькие гостиницы в ближайших окрестностях. Потом расширьте поиски. На старика без ступни кто-нибудь наверняка обратил внимание. Он мог ночевать в своей машине. Даю вам ее описание. И он продиктовал данные автомобиля, которые сообщила Фруасси. «Ясно?» — сказал Ританкур. Адамберг внезапно успокоился и сжал в руке телефон. «Если это не Жанно, шансов у нас нет. Это значит, что мы с самого начала ошибались, и мы сядем в лужу, как сказал бы Данглар». «Это невозможно», — произнес Вееренг. «Все утрясется. Пойдем поспим часа два, потом поедем в Рашфор. Будем в больнице ровно в восемь утра». Адамберг молча кивнул. «Дело дохлое, Луи. Что-то мы упустили. Сам ты дохлый. Поспим немного и встретимся в три часа в Камисриате». Адамберг снова кивнул. Слова паук отшельник вновь пронзили его мозг, и он вздрогнул. Вейренг встряхнул его за плечо и вытолкал наружу. «Жанно исчез», — сказал он. Жанно вышел из дому. «Да, на дело идет только один из укушенных. Это нормально. Они же не поедут все в впятером. Понятное дело, они сменяют друг друга. Мы его поймаем». «Я не знаю». «Что происходит, Жан-Батист?» «Луи, я больше не вижу в тумане. Ничего не вижу».